Глава тридцатая. Кому легко? Ася летела в свадебное путешествие, зареванное, со стертыми от проклятых туфель ногами, страшно голодная и несчастная по всем фронтам. Уставший и насогревавшийся от прогулки на корабле Никита спал в соседнем кресле, а злющая новоиспечённая жена, потирая ноющие ребра намятые корсетом, вспоминала уже почти закончившийся день со сложной смесью отчаяния, ярости и детского недоумения. Но почему? Почему, а? Я же все отлично распланировала. Все должно было быть идеально и правильно. Она бы тогда поняла. Правильное превратилось в кошмар неожиданно, но неотвратимо. Почему-то выбранное Асей дорогущее платье стало пыточным устройством. Может, не надо было так решительно и важно, задирая нос, отшивать вежливых девушек-консультантов в салоне? Но они же пытались уверить Асю, что платье мечты ей не подойдет, а она так хотела именно его. Как тут было смолчать? Про туфли тоже мимолетно пришла в голову кромольная мысль о том, что надо было их сначала разносить, привыкнуть. Но она же торопилась уехать на Маринкину свадьбу, а потом просто забыла. А фото? Это все Улькины парикмахерши виноваты. Но да, да, она сама хотела очень сложную укладку волос. И все равно не надо было так залачивать прическу. Это же именно к ней ее подружки намертво прикрепили фату, косясь на ветреные порывы за окном. В конце-то концов, мало ли, что она сказала про укрепите на совесть, а не так, как сейчас. Профиг то. А проклятая погода, беспрестанно обливающая ее ледяным мелким дождем, от которого было не укрыться, ни под одним зонтом. А лужи, больше похожие на миниатюрные озера, а умопомрачительные запахи, идущие от блюд, которые терзали голодную Асю, который кусок не лез в наглухо затянутый корсетом организм, а корабль, который оказался таким маленьким, холодным и страшно неудобным. «Все получилось не так», — схлипнула Ася. Воспоминание о празднике ее сестры снова заставило упрямые горячие капли катиться по щекам и падать прямо на руки. «Ну почему? Что у нее есть такое, чего нет у меня?» Пахнуло в лицо запахом скошенной травы, шашлыков, дальним озерным ветерком, залаяли смешные собачонки, бегающие вокруг совсем небольшого собрания людей под шатром. Как наяву вспомнились белое легкое платье и простенькие удобные туфельки, растрепанные волосы, которых вдруг неожиданно и так не прикрыто нежно, касается такой же, как и сама Маринка, неправильный Иван. Вспомнились теплые улыбки гостей и сверкание синих кошачьих глаз, неотрывно следящих за Асей. Поздравление от души, без ведущего. Казалось, что ее собственная, правильная и дорогая свадьба будет значительно, несоизмеримо лучше, красивее, праздничнее. А в результате... «Асенька, какая прекрасная свадьба была!» Бабушка, как ни странно, ничего такого не поняла и не заметила. Она видела только дорогущее платье, от вида которого у Элеоноры и ее дочек глаза на лоб полезли, видела роскошную фату и туфельки, и все это на любимой внучке, так похожей на нее в молодости. А еще, еще любовалась на отражение искусно подправленного улькой своего лица во всех зеркальных поверхностях. Бабушка и дед остались довольны. Для Аси это было шоком. Ей-то казалось, что они точно поймут, как ей было плохо и тяжело. Но нет. Даже когда она начала переодеваться, торопясь в аэропорт, Бабушка все говорила и говорила о том, что в ее-то молодости ничего подобного не было, и она замуж выходила в простеньком светлом платьюшке и единственных туфлях, которые у нее были. «Туфли-то черные, белых было не купить», — рассказывала бабуля, не обращая внимания на расстроенную до слез внучку. «А ты у меня такая уж красавица! Корсет, и что же? Зато глаз было не оторвать. Ноги стерла. Ну, потерпи, ничего такого. У всех бывает. Зато ты бы видела, как все на тебя смотрели. Но ну, хоть с тобой все получилось как нужно». Она погрузилась в воспоминания, кто и что сказал о красоте платья и стоимости банкета, с неудовольствием покосившись на заглянувшую в комнату невестку и сына. «Мы уже скоро уезжаем на вокзал». Отец вывел бабушку из комнаты, заговорив с ней о каких-то родственниках. А мама решительно подошла к кассе, помогла выпутаться из платья и стала разбирать залаченные волосы, от которых отчаянно болела голова. Тяжело пришлось. Неожиданно ласковый голос изумил Асю. Трудно в таком наряде. «Мам!» Ася чуть не заревела, как в детстве. «Мам, ну почему так? Почему у меня ничего, ничего не получается, а Маринке все так легко?» Привычка завидовать — страшное дело. Все кажется, что кому-то легко и просто, что все достается без проблем, сыплется, как из рога изобилия. А вот все, что есть у тебя... Все не такое, хуже, меньше и проще. Так можно легко и просто собственное счастье отшвырнуть в сторону, просто-напросто не рассмотрев его, следя за ведущим взглядом за чужим счастьем, которое всегда кажется ярче, радостнее и желаннее. «Да с чего же ты взяла, что ей легко?» — изумилась Елена. «Вовсе нет. Ну все, все, не плачь. Ты устала ужасно и в платье намучилась. Да, оно красивое, но несколько неносибельное, да?» Не было времени. Совсем не было. Надо было собираться на самолет. А Ася внезапно, первый раз за столько лет, захотелось прижаться к маме, как в детстве уткнуться головой в мамины руки, лежащие на коленях, и не слышать шепоток в ушах о том, что мать не такая, сестра не такая, и ей это все достанется, а она, Ася, в дураках останется. Внезапно стало жалко, что она тогда в детстве так охотно слушала эти разговоры, жадно впитывала их в себя, не рассказывала о них маме и отцу что сама отказалась от них, резко и безапелляционно заявив, что ее жизнь теперь в Питере и только там, а родители ей не нужны. А как же получилось в результате? Они единственное Асю пожалели, даже зная, что это она сама выбрала этот наряд, ресторан, корабль, щедро рассыпая их деньги. Но они все равно пожалели и увидели именно ее расстройство и разочарование, а не то, как все рты-то пооткрывали. «Ася, ну что ты замерла? Лен, чего ты её отвлекаешь? Она на самолёт опаздывает!» Бабушка ревниво сверкнула глазами на до сих пор неугодную невестку, которую её глупец сын 30 лет назад выбрал вместо девушки, которую нашла ему заботливая мать. «Ася, быстрее! Самолёт ждать не будет! Лена, а вы с Володей вроде бы на поезд торопились!» С этим было не поспорить. Пришлось срочно нырять в душ, размачивая залакированные пряди на голове, торопливо смывать макияж, с горечью думая, что Марина снова ее обставила. С ней-то отец и мама постоянно рядом.